и к ужину необходимо приготовиться. Еще даже с основным вопросом не определилась, что приготовить. Надо для начала ассортимент продуктов изучить. Надеюсь, курицы там не обнаружится. Призвав с собой оболтуса для компании, отправилась изучать содержимое герметизатора. Выбор определенно имелся, а так как готовила я давно, решила не умничать и сделать мясо с овощным гарниром. Вынув все необходимое, Сначала проверила продукты в анализаторе. Все, кроме моркови, неймарцам вполне подходило. А вот избыток каротина в рыжем овоще был признан анализатором опасным. Значит, без моркови. Благо в наличии, помимо картофеля, имелись кабачки, баклажаны и маленькие круглиши брюссельской капусты. Вскрыв специальную, сохраняющую мясо в естественном свежем состоянии упаковку, Залила выбранный кусочек говядины, предварительно проверенным на безопасность кефиром. Кстати, анализатор сошел с ума от восторга, всеми огоньками сигнализируя о том, насколько молочнокислые бактерии полезны для неймарского непробиваемого организма. Ну и чудненько. Мало им первой землянки, еще и возможность распробовать земную молочную продукцию вдобавок получат. Так и взаимопонимание может быть быстрее наладится. Буду свое семейство приучать. Пусть станут законодателями нового обычая. Поэтому вытащила всем по порции натурального фруктового йогурта и, получив восторженный допуск анализатора, решила, что его на десерт мои неймарцы и попробуют. Пусть несколько странно, зато экзотично. И, как выяснилось, сверхполезно. А о моркови применение нашлось тоже. Ее под шумок уволок оболтус, и к моменту, когда я это обнаружила, уже аппетитно ею похрустывал. Выглядело это забавно. Предварительно разломив морковку отростками на кусочки, кактус осторожно брал каждый по отдельности и, плотно сжав между двумя листиками, сначала перемалывал, измельчая, а потом происходило то же, что и с прочей твердой пищей. Еда обволакивалась поверхностью розового листа, погружаясь куда-то в ненасытное нутро этого странного организма. Подивившись зрелищу «почти каннибализм какой-то», махнула на него рукой. «Может быть, ему для размножения неимоверно нужен каротин?» Зачисткой шести картофелин меня застал вызов, прозвучавший у входа, и тут же откуда-то сверху выдвинулось визуальное табло, позволив мне увидеть Эльдара и двух тарнов позади, топчущихся у двери в капитанские апартаменты. «Оля, извини, что без предупреждения». Но Гояр сказал, что тебе нужна помощь сотрудников хозяйственной службы. Вот я их и сопровождаю. Сообразив, по какому поводу нашествие, активировала отпирающий механизм и, отложив дела, вышла из кухоньки в общественно доступное помещение. Эльдар и Тарны тоже вошли и осмотрелись. «Разрешите представиться?» Выступил вперед один из них. «Рио Транк, ведущий специалист». «Робототехник хозяйственной службы корабля. Какие есть пожелания относительно отделки помещения?» Машинально кивнув в ответ, я откровенно растерялась. За годы самостоятельной жизни я привыкла к спартанским условиям проживания. А о том, чтобы помещение самой обставить, и мысли не возникало. Да и желание. Не мое это. Мне главное, чтобы было где сидеть, спать и есть. А уж уют... «До феи домашнего очага мне когда до земли пешком». Поэтому единственная адекватная идея, основанная на детских воспоминаниях, была следующей. «Нужен стол. Круглый, на пять персон, но не очень большой. А еще лучше, если он трансформироваться будет. Ну и на чем сидеть за ним? И диванчик какой-нибудь можно к стеночке. Что-нибудь на пол мягкое. А, еще большой экран тот был раньше». Если можно, верните. И для книг что-нибудь. Вроде бы все. Если надо будет что-то дополнить, можете всегда сказать. А цвета какие? Я вообще стушевалась. А задача ли капитальна? Родовые цвета Тьертангов. Жемчужно-серый и бледно-голубой. Пришел на помощь первый помощник, чем и заслужил мой благодарный взгляд. Вот Тут же поддержала я идею, махнув рукой в направлении Эльдара. «Отлично!» Почему-то довольно сообщил Тарн. «В течение часа все организуем. Не пугайтесь шума, сюда явятся роботы!» «Я останусь и присмотрю до конца», — невозмутимо сообщил неймарец. Облегченно вздохнув, торчать тут все это время не хотелось. Я направилась к кухне, по пути поблагодарив его. «Спасибо за помощь!» Если я буду нужна, зовите». Загнав на кухню любопытного оболтуса, выглядывающего из кухонного проема, вернулась к приостановленным делам. Быстро промыв овощи, обваляла в смеси специи и соли и отправила в нагреватель, активировав режим пароварки. А потом занялась мясом. Нарезав его красивыми крупными кусками, чуть поперчила, посолила и заложила в другой отсек нагревателя – уже запекаться. Быстро приготовив тертый сыр для мяса, достала перец и томаты, соорудила из них салат и предвкушающе втянула в себя такой аппетитный аромат родной еды. Эх, не быть их, Траносу, моим любимым блюдом. Не быть. А Болтус, непонятно когда, успевший ликвидировать морковь без остатка, лениво гонял по столу капустный шарик. Хорошо, что хоть его не ел наверное, наконец-то насытился. А я, пользуясь свободным временем, в ожидании готовящейся еды, выглянула в соседнее помещение, откуда безостановочно доносились какие-то шорохи и скрипы. Там шла дельная работа. По полу, стенам и потолку носились неутомимые роботы различной модификации. В центре стоял тот самый робототехник и командовал парадом, а входную дверь подпирал невозмутимый Эльдар. Решив, что я здесь однозначно лишнее, поманила за собой кактус, и мы, максимально осторожно просочившись через развернутый фронт работ и задвинув за собой дверь, оказались в освежающе спокойной обстановке маленького коридорчика. Причем оба, не сговариваясь, двинулись в сторону двери, ведущей в сказочный природный уголок. Вся суета осталась где-то далеко с облегчением скинув обувь и босыми ногами протопав гамаку, рухнула в него, мгновенно обмякнув и расслабившись. Как же хорошо! Иллюзия лазурного неба над головой была полной. Умиротворяющим мирно покачивались странные ветви. Шумела вода. Лениво повернув голову в сторону невероятного водопада, обнаружила в нем оболтуса. Кактус тоже явно наслаждался отдыхом, максимально растопырив свои отростки и улавливая разлетавшиеся брызги. Как выяснилось дальше, делал он это с далеко идущими намерениями. Выждав, пока весь покроется капельками влаги, коварный розовый монстр приличных размеров резко встрепенулся, взмахнув всеми листочками одновременно. Искрящиеся брызги воды полетели во все стороны, на миг затмив собой первоисточник. Несколько капель упало и мне на лицо, заставив недовольно вскрикнуть. «Оболтус!» — лениво попыталась я призвать озорника переростка к порядку. Но куда там? Наблюдая за резвящимся кактусом, быстрыми виражами водопада, монотонно покачиваясь в удобном гамаке, прислушиваясь к ласкающему слух журчанию, я заснула. Недосып все же сказался оля оленька реагируя на призыв я медленно выплывала из волшебного сновидения мне снились цветущие деревья волшебные птицы и райские яблочки да ирно просыпайся очередной тихий призыв и на сей раз я ощутила как меня нежно погладили по волосам гайор в полусне прошептала я пробуждаясь так хорошо «Гояр? Его мама? Ужин? Блин!» Я резко вскочила, едва не вывалившись из гамака, но Неймарец поддержал. «Не паникуй, все хорошо. Ты совсем недолго спала. Меньше часа. Я пришел, потому что Эльдар не смог с тобой связаться, а только в этом помещении нет консоли видеосвязи. Так что я так и подумал, что ты тут». «А мама? Ужин?» Все еще не полностью осознав обстановку, выдохнула я. Мама еще не приходила. Ужин, думаю, тоже цел. Просто перешел в режим подогрева. Так что поводов для паники нет. А вот это спаться кому-то надо. При этом гневный взгляд был брошен на моего, кажется, тоже прикорнувшего питомца. Эльдор, мысли как-то не собирались вместе. Зачем я ему? Они закончили приводить помещение в порядок. И хотели узнать твои впечатления. Спокойно, с улыбкой, разъяснил мне Гояр, отводя с лица прядку волос. «Ах, точно! Комната!» — опомнилась я. И, резво соскочив с гамака, поспешила к выходу. Быстро впрыгнув в обувь, распахнула дверь и, ощущая присутствие мужа позади, выскочила в обновленное помещение. «Ух ты!» «Очень здорово все придумала». «И спасибо за выбор моих цветов», — похвалил Гояр, обнимая за плечи. «Эм, это не я. Это мы сообща, но получилось здорово». Я была восхищена результатом. Тут я чувствовала себя дома. Все, и спокойная цветовая гамма в светло-серых и голубых тонах, и удобное распределение мебели внутри помещения, ее функциональность, мною одобрялась полностью. Ближе к входной двери располагался строгого дизайна диван. Можно и просто посидеть в ожидании и пообщаться. У стены напротив три стула. Это на случай, если не все собеседники на диван поместятся. Да и к столу именно они нужны. Сам стол, в изначальном виде, имеющий вид куба, по желанию хозяев, трансформировался во вполне приличный круглый стол, чем я быстро гаяра и озадачила, предварительно выяснив, что уходить он уже не намерен. В той же части помещения, что и стул располагались оригинально размещенные книжные полки, которые, надеюсь, муж догадается заполнить сам. И экран визуальный во всю стену вернули. «Подобрать какое-нибудь особенное визуальное изображение к вечеру? Или это значение не имеет?» – спросил Гояр, проследив направление моего взгляда. м, -м у нас ужин земной, поэтому найди...» «Клены!» «Да, я дома обожала в кленовом парке гулять!» Поделилась я пришедшей неожиданно мыслью. «Попробую найти!» Понимающе кивнул мой неймарец. А я понеслась на кухню, выяснять, жив ли ужин или придется положиться на систему питания корабля. Обошлось. Быстро присыпав мясо тертым сыром, отправила его обратно в нагреватель и, довольная, поспешила назад. Надо еще самой собраться, а то Ланаира наверняка явится при полном параде.